Глава четырнадцатая Из сна я выплыла резко. А всё почему? Да потому, что мне очень хотелось в маленькую укромную комнатку и есть. Поднялась с кровати и посмотрела на вторую её половину. Судя по примятому одеялу, кто-то тут спал. Ладно, подумаю об этом потом. «Ац!» — позвала чуть слышно. Полтергейст тут же явил свою мохнатую тушку пред мои очи. — Ац, где тут туалет? — спросила так же тихо. — Ей-богу, мочи не было терпеть. Дух хаоса показал мне на неприметную дверку со шторой, куда я и заглянула. Хм. Вытесанный из камня унитаз я видела впервые не у себя в комнатах. Обычно здесь такое не водится. Но ничего. «Воспользоваться-то я им могу». Радостно помыв руки в большой чаше, что располагалась тут же, я отправилась обратно в спальню. «Так, а где мне найти хоть какую-то одежду? Моя-то разодранная в клочья где-то валяется. Ее останков я даже под кроватью не нашла. Кто-то все убрал. И мокрую одежду тоже, даже белье. И что же мне делать?» Для начала завернулась в одеяло и воспроизвела в памяти свое вчерашнее приключение. Выходило крайне скверно. «Кто-то достаточно сильный хочет моей погибели». Другой вопрос, что этого не хочет принц, значит, и король, скорее всего. Это не могло не радовать, ибо хотелось еще немного пожить. Одной смерти мне за глаза хватило. Сделать еще какие-то выводы мне не хватило времени, так как после короткого стука в дверь появилась Турта с большим подносом. Мой желудок тут же громко оповестил о том, что он голоден. «Выглядишь лучше, чем вчера», — прокомментировала она, бросив на меня полный любопытства взгляд. «Спасибо», — улыбнулась ей. «Но на мой вкус тебя бы откормить», — не обратила она никакого внимания на мои слова. «А то неравен час помрешь. А кто за это отвечать будет?» Я кивнула, согласная на все. «Турта, а где принц?» Я потянулась к бутерброду с каким-то мясом. «Вот чего вам всем принцев подавай? Принцев на всех не хватит». «Я ж не про это». Тут же насупилась я и откусила кусок. «Ммм, как вкусно!» «Он меня вчера сюда забрал». «А мне бы в школу! Там волнуются все!» «В школу ей надо!» Королевская кормилица скорчила уморительную моську. «А ты о принце подумала?» Я чуть не поперхнулась. «Так принца же на всех не хватит!» Напомнила ей. «Так ты же не все, человечка! Он вчера все королевство на уши поднял, чтоб тебя найти!» Рыкнула она. У меня резко пропал аппетит, но я уже пообещала себе, что буду плотно завтракать. Это да, его высочество переживает, что лекарей учить будет некому. — Ты совсем того, что ли? — возмутилась демоница, глядя на меня круглыми глазами. — Вообще ничего вокруг себя не видишь. — Все я вижу, — насупилась. — Мне в школу надо. Там меня ждут. — Ой, дуреха. «Жалко парня!» Покачала головой Турта и вышла из спальни, оставив меня наедине с подносом еды. «Ничего не дуреха!» — проворчала, покосившись на кусок мяса. «Голодная я просто!» Его высочество явился, когда я уже капитально объелась. Турта притащила еды на пятерых. Меня даже Нафаня так никогда не откармливал. «Доброе утро!» Улыбнулся он с порога и, подойдя к кровати, положил на нее какой-то увесистый сверток. «Добрая!» — осторожно ответила. Улыбаться не рискнула, особенно после слов Турты. Его высочество немного сник, но смотрел прямо и взгляд не прятал. «Ладно, будем думать, что ничего неприятного он мне сейчас не скажет». «Зря думала». «Ваша магия еще не вернулась». Заметил он, подойдя ко мне. «Да?» Я тут же побледнела. «А если магия не вернется? Как я пациентов лечить буду?» «И что теперь делать?» Едва сдерживая панику, спросила я. «Вам необходимо одеться, и мы отправимся на источники. Там вы восстановитесь за пару часов», — обрадовал меня магистр. «А в школу?» растерянно поинтересовалась я. В школу вы вернетесь вечером, как раз после осмотра здания для лекарей». Обрадовал он меня. «О, я не знала, стоит ли радоваться этому. Наверное, стоит. Все же завтра у нас работа с лекарями, а здание необходимо осмотреть в любом случае». «Да, конечно. Только у меня одежды здесь нет, поэтому все равно надо в общежитии». «Я взял на себя смелость заказать вам одежду в мастерской леди Керон. Там были ваши мерки», — оповестил меня директор школы и кивнул на принесенный сверток. «Вам помочь одеться?» «Что? Нет». Я быстро помотала головой. «Я сама». Его высочество медленно кивнул и как бы нехотя покинул спальню. «Чего это он?» «Интересно, сколько раз ему приходилось женщин одевать?» Я дернула головой, прогоняя неприятные мысли, и развернула сверток. Хм... Принц каритер даже о сапожках позаботился. «Да что там сапожки? Здесь помимо платья находилось и нижнее белье, и щетка для волос. Вот это, я понимаю, сервис!» Быстренько сбросила с себя одеяло и принялась собираться. За пять минут успела не только надеть одежду, но и причесаться и заплести косу. Погрутившись в комнате, еще минуту поняла, что оттягивать больше некуда и нужно выходить. Выглянула за ту дверь, в которую вышел принц, и оказалась в уютной гостиной. Она показалась мне смутно знакомой. «Ах да! Меня же его высочество тут проносил, когда мы прибыли во дворец!» «Вы готовы!» Сам магистр Этар стоял у окна и ждал. «Да, конечно!» — улыбнулась и тут же спохватилась. «Спасибо за платье!» «Это меньшее, что я мог сделать!» — вернул он улыбку. «Идемте!» — и протянул мне руку. Пришлось починиться, и мои пальцы утонули в его ладони. «Ну как можно быть таким огромным?» «Хотя чего это я? Он же демон все-таки!» Вон как быстро портал открыл. Выйдя из портала, я поперхнулась от очень тёплого и влажного воздуха, которому ей-ей до банного пара было недалеко. В следующий миг лёгкий ветерок донёс запах моря. «Где мы?» — обернувшись, спросила у принца. «Живительные источники на берегу Великого океана». Было отвечено мне. «Эта часть побережья принадлежит королевской семье на протяжении уже многих тысячелетий». Я кивнула, пытаясь сквозь плотную завесу пара, идущего от воды, разглядеть хоть что-то. «Идемте, леди!» Мне предложили руку. Во избежание падения пришлось вцепиться. Повсюду лежали гигантские валуны, да и дорогу я не знала, так что поддержка принца Каритера была не лишней. Через пару минут мы вышли на небольшое плато, с которого открывался лучший вид, который я когда-либо видела. «Ух ты!» Я смотрела на зеленовато-бирюзовое море, которое билось об утёс, на котором мы стояли. «Как красиво!» «Да», — хрипло согласился принц, смотря почему-то на меня. Я же любовалась открывшейся картиной. Чуть дальше на берегу располагались большие чаши, в которых находилась вода. Рядом находился грот, где виднелись каменные скамейки. А чаш с водой также шел пар. «Нам туда!» — кивнул его высочество на эти самые чаши. «Хорошо!» — согласилась и вновь схватила мужчину за руку. Кажется, он не возражал. Спускались мы по широкой каменной лестнице, довольно крутой. Поэтому пришлось внимательно смотреть под ноги. Зато, спустившись, мы сразу же столкнулись с согнутым в три погибрили мужчиной Тилико. «Господин?» Крэл, ты все приготовил?» уточнил его высочество. «Да, господин. Тогда можешь идти». Крэл в таком же согнутом положении попятился и вскоре исчез за ближайшим валуном, а меня повели дальше, к скамеечкам. «Леди, вы можете переодеться перед купанием». Магистр указал на прикрытую валуном нишу, рядом с которой лежал сверток. Что-то мне сегодня везет на даренную одежду. Конечно, кивнула и поторопилась спрятаться от внимательного взгляда. Что-то он сегодня как-то уж слишком пристально на меня смотрит. Мне все время хочется поежиться под таким взглядом. Как бы узнать, в какой стадии находится его привязка? Не первая точно. У магистра Бирета это проявлялось совсем по-другому. Или тут воспитание играет роль? Точнее, его отсутствие. В свертке оказалась длинная рубашка из плотной ткани, очень целомудренная, с высоким воротом и рукавами в три четверти. Я быстро переоделась. Подумав, нижнее белье тоже сняла, так как мочить его не хотелось, ибо запасного не было. Осторожно выглянула из-за выступа ниши. Принц уже нежился в ближайшем водоеме. А мне куда? Не знаю, слышит ли этот мужчина чужие мысли, но он вдруг обернулся и посмотрел на меня. — Леди, присоединяйтесь. В этом источнике ваша магия восстановится очень быстро. Он похлопал ладони по воде. — А он в том источнике? — кивнула я на дальний. — Тот предназначен для восстановления сил тела. — Сейчас он вам не подойдет. Мягко проинформировал меня королевский отпрыск, явно забавляясь моей реакцией на происходящее. Я вздохнула и полезла в воду. Осторожно так, стараясь сделать все, чтобы подол рубашки прикрывал колени. Господи, как же без купальника непривычно. Да я еще и плавать не умею толком. Хорошо, что здесь не глубоко, мне по плечи. Высочеству, наверное, вообще по пояс. Я осторожно добрела до каменной скамеечки, скрытой под водой и облегчением уселась. «Чего вы сейчас боитесь?» Услышала, едва расслабилась. Бросила быстрый взгляд на принца. «Чего это он хмурится?» «Я не умею плавать», — созналась честно. «Совсем?» — удивился он. «Совсем?» — кивнула. «Топориком только, или солдатиком и на дно. Кажется, мне удалось основательно озадачить магистра Этара». Но наши воины хорошо держатся на воде. Совершенно неправильно понял он меня. Это замечательно. Кивнула и прикрыла глаза, пытаясь нащупать свою магию. С удивлением поняла, что резерв действительно начал восстанавливаться. Хм, интересная водичка. В лабораторию бы ее на исследование. Кстати... Магиана что-то говорила про заклинание, которое помогает понять состав пищи и напитков. Может быть, стоит его доработать, и у меня получится распознавать другие вещества? Было бы неплохо. Я так замечталась, что не сразу услышала легкое покашливание принца. Открыв глаза, вопросительно посмотрела на него. «О чем вы думаете?» Видимо, он это уже не в первый раз спросил. «О том, что мне нужно изучить как можно больше книг по лекарству. Наверняка у вас в мире имеются заклинания на все случаи жизни. Пояснила и довольно зажмурилась, представив такую перспективу. Ясно. Его высочество тихо рассмеялся. Я предоставлю вам королевскую библиотеку для изучения. Я тут же села прямо, едва не соскользнув со скамейки вниз. Но я учусь в школе. «У меня не будет доступа во дворец!» — покачала я головой. «Раз в неделю я буду переносить вас во дворец!» — ответил он так, как будто это было вполне привычным делом. Я озадаченно на него уставилась. Ему что, заняться больше нечем? «У вас, наверное, куча дел!» — нахмурилась я. «Для вас у меня всегда найдется время!» — беспечно отмахнулся он. «Эм, ладно». «Оставим пока этот разговор». «Стихийной магией он со мной тоже обещал заниматься, а потом исчез на три с лишним месяца. По уважительной причине, конечно, но все же». На источниках мы провели около часа, а после порталом отправились в будущую вочину всех лекарей столицы. Принц Каритор нервно улыбался, поправляя на мне плащ, который перед уходом в портал нам притащил тот самый слуга Тилико. Я даже себя инспектором каким-то почувствовала. Если мне что-то не понравится, боюсь, здание снесут даже без моего ведома. Если честно, все исправить захотелось еще тогда, когда мы вышли из портала на пороге заведения. А все потому, что на здании была огромная золотая табличка, гласившая «Лекарский дом, графиня Безглазовой, леди Любови». Я покраснела едва поняла, о чем идет речь. Принц нервно топтался рядом, пытаясь понять, нравится мне или нет. Я вымученно улыбнулась. «Ладно, перетерпим. Он же старался». Решительно шагнула внутрь и вновь замерла с открытым ртом. В холле здания висел огромный портрет меня во весь рост. «Он что, издевается? И как только без меня нарисовали?» Решительно повернулась к принцу и оставила свое возмущение при себе. Такой убитый вид у него был. Это королевский художник нарисовал. По памяти. Видел вас однажды во дворце. Выдохнул магистр. Я кивнула. Черт с ними, с портретами. Лишь бы палаты нормальные были. И действительно, палаты оказались на высоте. Просторные, одноместные. В каждом есть окно. Операционная также оказалась приличной. Узкий стол из рармата для проведения самих манипуляций, несколько прозрачных шкафов, заполненных инструментами, несколько десятков литров высококачественной огневки. Ладно, это вполне компенсирует наличие портрета на входе в больницу. «Вам нравится». Его высочество пристально смотрел на меня, пока я осматривала помещение. «Да, конечно!» – радостно закивала. Завтра проведем здесь первую работу с лекарями. И, думаю, через пару-тройку месяцев их можно будет отпустить в свободное плавание». «Плавание?» – озадачился директор школы-одиночек. «Топориком?» «У кого как пойдет. Мы с Магианой Солтит проверим всех и каждого на компетентность, прежде чем подпустить к больным». Пообещала я принцу. «Верю». Он мягко улыбнулся. «Завтра я буду вас сопровождать. А сейчас вам пора обедать. Позволите вас пригласить?» Он вновь протянул мне ладонь. Пришлось согласиться. Эх, снова я в школу не попала. Ладно, еще не вечер.